Глава шестнадцатая. Зачистка. После взятия стены города и сдачи в плен большого количества воинов врага оставалось самое трудное – зачистка. Термин этот часто мелькал на экранах телевизора, рассказывая про действия спецслужб и армии в горячих точках планеты. Подозвал к себе мало, Терса и Гурана поставил задачу – взять по паре десятков воинов и пройтись по улицам, подавляя вооруженное сопротивление. Отдельно подчеркнул, чтобы не трогали безоружных издающихся в плен. С учетом уже сдавшихся, в городе не могло быть большого количества вражеских воинов, за исключением двух мест – Дворца Императора и Крепости Патриарха. Немного напрягалось, что нет информации от Баска. Так и его самого. Взяв проводники пленного воина, потребовал показать дорогу к Крепости Патриарха, Отправил Мало блокировать Дворец Императора. «Не атакуй, дождись меня, Уильям будет с тобой, слушай его». Лайтфуту тоже повторил, что их главная цель – блокирование дворца, чтобы оттуда не могли сбежать. Император, а тем более патриарх, мне нужны были живыми. По дороге в сторону крепости патриарха мирных жителей встречалось мало. Женщины, увидев нас, схватали детей и тащили их в дом. Гремели засовы. Во все времена жители штурмуемых городов ведут себя одинаково, надеясь отсидеться за стенами домов. Встреченный небольшой отряд из десятка христоверов предпринял отчаянную и безумную попытку атаковать. Это привело к их гибели, без потери с нашей стороны. Пару раз встретились одиночные воины, принявшие благоразумные решение сдаться, а без их отпускали. Некогда с ними возиться. Если взять крепость и дворец, любое сопротивление будет бесполезно. Когда мы дошли до переулка у Блошиного рынка, и остановился, ошеломленный мыслью, пришедший в голову. «У меня совершенно вылетел из головы порт и возможность бегства через него». Судно врага было захвачено, а второе сожжено. Но где гарантия, что у крестоверов больше нет кораблей? Подозвав к себе сотника лучников, поручил ему взять с собой пару десятков воинов и блокировать порт, полностью пресекая возможность бегства. Мой отряд уменьшился, но все равно составлял почти сотню воинов. Крепость Патриарха уже виднелась на северо западе недалеко от реки. Достигнув крепости, увидел, что ворота закрыты. Воины на стене встретили нас выстрелами из луков. Пятиминутная перестрелка из луков не привела к результату. Враг удачно укрывался за зубцами стен. «Макса, оттуда идут люди! Их много!» Один из воинов показывал на запад, где в лучах солнца сверкали доспехи воинов, показавшихся из боковой улочки. До них было около 500 метров, но мне показалось, что я различаю высокую фигуру Богдана. «Это наши!» — подтвердил мою догадку глазастый воин. Спустя минуту я уже сам видел, что впереди идет Богдан. «Макса, сказали, ты ранен!» Последние сто метров Лутов преодолел бегом. — Не ранен, потом расскажу. Как тебе удалось продержаться? — Наше дело правое, с нами Бог, — прогудел великан и, спохватившись, добавил. — И сам великий дух. Осмелевшие воины врага, пользуясь передышкой, послали стрелы, не причинившие вреда на таком расстоянии. — Герман, — позвал американца. — Сможешь на таком расстоянии попасть в них? — Отдача сильная, но попробую. Тиландер пристроил пулемет на ствол поваленного дерева. «Я готов. Стреляй по своему усмотрению!» Не успел я закончить, как короткая очередь из пулемета заставила присесть половину моих воинов. «Бог мой! Что это такое?» Я впервые видел испуганное выражение лица Богдана. «Это пулемет. Потом объясню, как он работает. Сейчас надо высадить ворота, пока они не очнулись». Теландру удалось сбить троих со стены, остальные попрятались. «Берем бревно!» — распорядился Богдан. Первыми среагировали его братья, затем к бревну потянулись остальные. Не знаю, как долго лежал ствол этого дерева, служившего своего рода скамейкой, но весил он изрядно. Шириной почти в полметра и длиной около десяти бревно являлось отличным тараном. Около двадцати человек подхватили бревно и потащили его в сторону ворот. Остальные лучники вели непрерывный обстрел стены, не давая высунуться вражеским воинам. После пулеметной очереди они и так не горели желанием показаться наружу, но лучше перестраховаться. Ворота крепости были дубовые, окованные железом. Только на двадцатый удар треснул внутренний засов в виде бревна, а еще через пять ударов открылись створки. Навалившись, воины раздвинули их, одновременно вбегая во двор крепости. Три десятка вражеских воинов выстроились в каре, полностью скрывшись за щитами. На охрану патриарха были направлены отборные воины, отразившие первый натиск русов. Одной очереди из пулемета хватило бы, чтобы положить их всех, но патроны — ресурс невосполнимый. Я пожалел, что не взял с собой стрелков, оставив их в Мало Мала, Терса и Гурана. После первой нашей атаки христоверы потеряли всего троих человек. За их спиной здание им оставалось защищаться с фронта. Я только собирался отдать приказ к второй атаке, как двери крепости распахнулись. Выскочивших чумазых людей я узнал не сразу. Они атаковали построившихся сатанистов с фланга, внося замешательство в их ряды. «Вперед! В атаку!» По моему сигналу на врага обрушилась лавина разгоряченных русов. Ни один из вражеских воинов не поднял рук, не бросил оружие. «Макса!» — навстречу мне бросился перемазанный парень. «Баск!» — он выполнил мою задачу блокировать крепость. Более того, умудрился даже захватить ее. «Патриарх мертв?» — в моем голосе звучало сожаление. Этому мерзавцу была уготована прилюдная смерть. «Мы его не видели. Он заперся в комнате с огромным человеком. В два раза больше Богдана!» — Баск кивнул в сторону Лутова. «Это Данк. Приходилось его видеть». «Что ж, пошли за мерзким стариком, раз остальные враги убиты!» «Он убил человека ударом кулака по голове!» — опасливо произнес Баск, следуя за мной. «Может, его расстрелять из пулемета?» — предложил Теландер, слышавший наш разговор. «Посмотрим, попробуем с ним договориться». Я двинулся наверх, когда меня скрутило от боли в голове. «Макс!» Санчо ворвался в мозг столь стремительно, что я не успел блокировать его посыл. «Макса!» Ко мне бросилось сразу несколько человек. «Все нормально. Просто Санчо закричал в моей голове. Отстранил заботливые руки друзей. Сейчас поговорю с ним и пойдем». «Санчо, ка, «Как ты?» «Макш, йод!» «Кушать хочу». «Га?» «Опасно. Нельзя пока кушать». о «Ничего не будет». «Га, Санчо, ка, «Опасно. Потерпи сегодня». «Ха, Макш!» «Хорошо». Напоследок послал ему мысль образ, что скоро приду к нему, и сразу поставил блок, чтобы унять боль в голове. «Как ты?» – Теландер дотронулся до моего плеча. «Сейчас приду в норму. Давно не получал такого удара. Когда мы ждали в бухте после прохождения сквозь туман, Санчо потерял сознание от твоего призыва. Впервые такое видел», – покачал головой американец. «Мы обо всем поговорим потом. Сейчас надо заполучить старика, пока он не испустил дух» освободившись из рук Богдана, решительно вошел в крепость. С моего последнего визита здесь ничего не изменилось. Мрачный холл, освещенный светом двух факелов, каменная лестница на второй этаж. Поднявшись наверх, свернул направо в коридор. «Мне нужна вторая дверь». Подойдя к ней, прислушался. Звуков изнутри не доносилось. Постучался, не надеясь на ответ. Внутри послышался шум. Дверь слегка переоткрылась, продемонстрировав страшное лицо Данка. Сразу пятеро моих воинов рванули дверь, чтобы открыть ее. Она поддалась сантиметров на десять. Затем, преодолевая сопротивление пятерых человек, захлопнулась. Послышался шум задвигаемого засова. «Это был один человек?» В словах Богдана слышался скепсис. «Это не человек, это Данг!» Не стал вдаваться в объяснения. но Баск сел на своего конька, в который раз описывая смерть Петро, труп которого лежал рядом с дверью. Наклонившись, пощупал пульс. Тот был мертв. Заинтересованный осмотрел его голову, чувствуя, как шевелятся на моей голове волосы. Теменная область черепа вдавлена. Этот Данк голой рукой сломал кости черепа, вдавив их в головной мозг. Неудивительно, что Петрой умер мгновенно. При таких компрессионных переломах смерть мгновенная. «Ломать дверь?» Богдан примерился к удару топором. «Подожди, не торопись», — остановил Лутова. «Дай подумать». Гигантская сила Данка меня пугала. Я помнил его внешний вид. Рядом с ним Богдан казался подростком. Скольких людей положит это чудовище, прежде чем мы его завалим? В небольшой комнате особо не развернешься для нанесения удара, а Данк этим будет пользоваться. Несомненно, это чудовище неандертальского происхождения. Скривившись от ожидаемой боли, попробовал достучаться до него, посылая ментальный призыв. Несколько минут не было ничего. Странно, но я чувствовал ауру Санчо, наплевавшего на мой приказ не кушать, и убедившего Бера дать ему еды. Чувствовал немного слабее ауру панса, явно нездорового и пытающегося поставить блок. Уже отчаявшись, в последний раз попробовал позвать Данка, когда в голову ворвался грубый голос. то ты?» «Великий дух Макса!» Пришлось закусить губу, чтобы не закричать от боли. Голос Данка словно наждачной бумагой прошелся по моим мозгам, заставляя ловить вспышки острой боли. «Ты мне врал Последовал яростный голос Данка, ракетой ворвавшийся в мозг. От его напора я на мгновение потерял ориентацию и упал бы. «Не поддержи меня, Богдан!» «Не враг! Твой враг старик, сделавший тебя своим животным, заставив жить в этом каменном мешке!» Усилия по телепатической связи давались трудно. Я вспотел, чувствуя, как по спине каплями течет пот. «Я хочу жить в лесу!» На этот раз голос Данка был слабее, почти жалобный. «Открой дверь! Отпущу тебя в лес! Я тебе не враг!» Постарался уложить мысли в образ зеленого леса, чистой прозрачной воды, множество животных среди деревьев. «Макс, с тобой все в порядке?» Тиландер встревоженно усматривался в меня, крепко схватив за плечи. «Устал, ноги не держат. пожаловался американцу, вслушиваясь в эфир. Там стояла абсолютная тишина. На мгновение даже засомневался, был ли на самом деле телепатический контакт с Данком. «Что ты делаешь, Данк?» донесся приглушенный голос Никона, когда дверь внезапно распахнулась. Не обращая внимания на большое количество людей в коридоре, Данк, не колеблясь, вышел из комнаты. На пару секунд установилась тишина. Чтобы встретиться глазами с великаном, мне пришлось запаркинуть голову. В его черных зрачках бликовали огоньки факелов. «Я ухожу в лес!» Посыл был болезненный, но терпимый. «Подожди, тебя проводят, чтобы никто не напал!» Попытался остановить великана, вслух отдавая команду, чтобы Данку не препятствовали и не угрожали. «Не нападут!» короткий импульс и великан двинулся по коридору. по мере его продвижения руссы вжимались в стены. проходя мимо Богдана, Данку достало его мимолетным взглядом, как самого здорового среди нас. при всех своих размерах тот казался подростком рядом с неандертальцем. только сейчас я мог видеть, насколько огромен и силен Данк. до я до лестницы неандертальец остановился, повернулся и встретился со мной глазами. ты позови, я приду. тяжело ступая, Данк двинулся вниз. бас — Возьми с собой несколько человек. Идите следом, чтобы никто не вздумал выстрелить в него. Когда он выйдет из города, можете возвращаться. — Хорошо, что он ушел сам, — выдохнул Богдан, оттирая под слаба. Не представляю, как можно было бы его свалить. Богдана я почти не слышал. Торопливо войдя в комнату, остановил свой взгляд на Никоне, полулежавшего на подушках. Наши глаза встретились. Во взгляде Никона не было страха. Придо мной находился усталый, больной старец, отправивший меня на смерть. Вряд ли он знал о смерти Синода. Слишком расслабленно лежал старикан на своих подушках. «Вот мы и встретились!» Патриарх слабым голосом нарушил молчание. «Встретились мы в прошлый раз, когда ты осудил меня на смерть. А сейчас тебе пришло возмездие, проклятый приспешник сатаны!» «Макс!» Ты разрешишь мне обращаться к себе без этого языческого са?» Спросил Никон с улыбкой на губах. «Я уже говорил тебе, что ты слишком вспыльчив. То, что вы захватили крепость и даже смогли выпроводить отсюда данка, ничего не значит. Без христианской религии вы все обречены. Вы снова станете дикарями. Мы — христоверы» несли свет и знания этим людям. Держая их за стадо, даже не поделившись с ними картофелем, бульбой, добавил название услышанное от Наима. «Тело Христово их хлеб, кровь Христова их вино», то ли процитировал из Библии, то ли симпровизировал старик. «Посмотрим, как ты будешь вещать на костре», прервал я патриарха. «Я предлагал тебе дать мне уйти, но ты был прав, Никон». Мы не ужились бы. Ты – пережиток, религиозный, отупевший старик, который даже религию искажал во имя выгоды. А я – Макс Са, великий дух, отец своего народа. В этот самый момент остатки твоих воинов сдаются. Император Тихон будет сожжен вместе с тобой. Как я и обещал, я уничтожу всех лиц мужского пола из вашего проклятого рода. Не пощажу даже детей, а ваших женщин, адам диким из Сантехи. Только твой сын, Синод, избежит костра. Ха, «Он бежал?» Никон даже слегка приподнялся в постели, а улыбка осветила старческое лицо. «Бежал. Три метра. Пока не сдох, от клинка моего сына мало. Его труп клюют дикие птицы за южными воротами». Это был сильный удар. Никон даже побелел, а из прокушенной губы потекла струйка крови. «Будь ты проклят, нечестивец! Гореть тебе в адском пламени!» А бессильный патриарх откинулся на подушке. «Может, и гореть мне в адском пламени!» Не стал спорить со стариком. «Но тебе точно гореть в моем пламени! Я сожгу тебя из пламени своей руки! Сожгу на центральной площади, на глазах всего города!» «Оставьте троих воинов в комнате и еще десяток внизу. Если он умрет до казни или его выкрадут, порешу их всех. А сейчас нанесем визит Тихону. Я начинаю уничтожение этого проклятого рода!» Повернувшись, вышел из комнаты, спускаясь вниз по лестнице. Во дворе крепости встретил Баска, посланного проводить Данка. «Он ушел в сторону леса!» — махнул на запад парень, запыхавшийся от быстрого бега. «Баск, останься здесь!» «Присмотри за патриархом. Я во дворец. Надо закончить самозванцем. А завтра устроим казнь всех сатанистов, что сжигали наших людей». От крепости до дворца Тихона около полутора километров. Дворец я видел впервые. Он совсем не походил на мое прежнее жилище, хотя и стоял на этом месте. Теперь это монументальные сооружения, превращенные в город внутри города. С моего места я видел около десятка каменных сооружений внутри стены, ограждавшей дворец от города. К четырем прежним башням добавилось еще шесть по периметру. Мало в этот раз меня порадовал. Грамотно перекрыв все возможные пути бегства из дворца, он терпеливо дожидался моего прихода вместе с Лейтфутом и Уром. В суматохе этого дня у меня не было времени даже нормально поговорить с сыновьями. Потрепав курчавую голову Ура, спросил у Мала, как обстоят дела с осажденными. — Ждем тебя, отец! — почтительно поклонил голову старший брат. Титул старшего сына перешел к нему автоматически, с момента, как я узнал о смерти Михи. «Тогда приступим!» — подозвал своих старых друзей и всех новых командиров, стал обсуждать план нападения. Сходу взять дворец не получилось бы, да и, судя по количеству людей на стенах, воинов у на IV хватало. Тиландер предложил повторить вариант штурма крепости Патриарха, показавшись себя очень успешным. «Мысли еще раз использовать пулемет при ограниченности ресурсов угнетала меня». У Лайтфута оставалось всего десять патронов в ленте, у Тилендера около сорока. Пулемета надо сохранить. Патроны к ним мы сделать пока не в состоянии. Придется штурмовать по старинке, с применением тарана и с использованием штурмовых лестниц. Пусть принесут сюда лестницы от южных ворот. И еще. Надо подготовить хороший таран». «Бревно?» — поднял бровь Богдан, давая понять, что там готовить. «Срубил дерево, и таран готов». «Нет, мы сделаем немного по-другому». Бревно положим на повозку, а сверху закрепим щиты, чтобы защитить воинов. Пока одна группа будет проламывать ворота, с трех остальных сторон полезем на стены. Не думаю, что сатанистам хватит людей оборонять все четыре направления. Бревно и повозка нашлись быстро, но до самой темноты провозились, закрепляя щиты так, чтобы мои воины оказались вне досягаемости стрел. Такую картину я видел в одном фильме. К повозке, выступая на метр, поперек крепились жерди. Как основание под кровлю для дома. Сверху закреплялись щиты, чтобы бойцы, толкающие повозку таран, оказались прикрыты щитами. Когда все было готово, начали сгущаться сумерки. Штурмовать ночью я не хотел. Темнота играла на обороняющимся. лучше знакомым со строениями и рельефом. Разложив костры по периметру дворца, начали классическую осаду. По всем правилам средневековья. Периодически где-то в городе слышались крики. Мои мобильные отряды вылавливали врагов, на которых с большой охотой показывали мирные жители. Одних только священников уже привелокли пару десятков, а еще несколько вражеских военачальников в гражданской одежде и без оружия. Их тоже сдали горожане, натерпевшиеся от власти христоверов. Несколько ближайших домов горожане освободили для нас и предложили не ночевать под открытым небом вас Васту периодически проверять все выставленные дозоры, отправился отдохнуть. Завтра предстоял трудный штурм. И не менее трудное решение по казни. Почти каждый час количество представителей прежней религиозной власти увеличивалось, достигнув к ночи общей численности 53 трех человек. Но мне нужен был Тихон и его семья. Если хочешь править без возможности бунта, все представители семьи узурпатора должны умереть. Все без исключения потому что милосердие к такому врагу рано или поздно вызывает смуту в стране.